Глава 25. Я понятия не имел, что и сея представляет Фулхеровы имя на Небасконии, но это оказалось уменьшенная версия его дворца в Шпилии. Тут даже были сады. Невероятная роскошь на орбитальной станции, которые, когда мы подъезжали к группе низких строений под общим бирюнекристальным куполом, окуравшим поместье, а зарял яркий солнечный свет, Небаскон 17 как раз вышел из тени планеты. Здесь он должен быть в безопасности. сказал Дефрой, чуть повышая голос, чтобы его не заглушил звук двигателя. Никто посторонний не сможет проникнуть за ворота. Звучит надёжно, согласился я, не решаясь отвесить более сильный комплимент. В конце концов, Дефрой также думал о дворах цеха на самой железоплавильне. Но здесь, по крайней мере, ворота были воздушными шлюзами, в каждый из которых могло влезть несколько грузовиков, а не просто дверями, что загоняли каждого входящего и выходящего в небольшое замкнутое пространство для досмотра. Да много здесь ворот. Еще двое, ответил Дифрои. Раньше тут был стаковочный узел дарудных барж, но потом на небосклонах двенадцать-двадцать шесть открыли новые перерабатывающие заводы. После того, как в тридцать девятом тысячелетии сюда перестали возить руду, то просто накрыли куполом и благоустроили. Эти старые воздушные шлюзы были совсем необязательны, но губернатор в те времена не пользовался любовью, так что их решили на всякий случай оставить. И почему же? спросил я. Дефрой выглядел озадаченным. Она не хотела, чтобы по станцу её зарезали или повесили. Рискнул предположить он. Я покачал головой. Нет, я имею в виду, почему её не любили? Потому что она была губернатором, ответил Дефрой. Были трудные времена. Серьёзные трения между небосклонцами и землекопами. Он чуть смущённо улыбнулся. Так называли жители поверхности. Небосколанцы считали, что планетарная администрация ничего не знает об их нуждах, настолько, что было решено, что губернатор должна пребывать и там, и там поочерёдно, чтобы крепить всеобщее единство. Понимаю, кивнул я. В таких условиях подготовить купол-обиталище губернатора к нападению было бы важнейшей задачей. И эта традиция, как я вижу, сохраняется по сей день. Да, практически, согласился Дефрой. Для которой губернаторы много времени проводили в улье. Некоторые оставались наверху как можно больше, на большинство бывало и там и там почти поровну. А его превосходительство изобразил ей вежливый интерес. Оно старых это точно. Родился на небосклоне и считает себя небосклонцем. Что пожалуй объяснило его промедчивую попытку прорвать блокаду. Но он не позволяет своему происхождению играть какую-то роль в своих решениях и проводит на железоплавильне столько времени, сколько требуется, чтобы управлять ей. Рад это слышать. Ответил я, хотя по чести говоря, эти губернаторские шатания меня интересовали не больше, чем вся эта ерунда, которой занимаются гражданские, пока гвардия стоит между ними и всей галактикой. Я обратил взгляд к крест. Тут довольно уютно. Грузовик уже ехал по широкой посыпанной гравием дорожке, что петляло вокруг газонов и искусно подснежных кустарников, из-за чего мы время от времени могли мельком видеть впечатляющий фасад самого поместья. Очевидно, все это должно было походить на загородное имение на каком-нибудь игромире. И составлять резкий контраст со все остальные станции, хотя, как и в случае с фульхеровыми садами в Шпиле, о простоте обороны поместья здесь не совсем забыли. Я поймал себя на том, что гадаю, многие или зеленые насаждения скрывают орудия, а став приглядываться к пейзажу внимательней, быстро начал различать тут и там признаки искусственности. Многие кусты были слишком симметричны, чтобы считаться произведениями природы. А самые большие деревья, похоже, были отлиты из той же резины, что и псевдодеревянные стеновые панели, которые я видел в дворце. Что это? Когда мы завернули за последний угол и выбрались на дорожку, что вела нас к главному входу, а явно не к служебному, ведь мы теперь были во владении губернатора и больше не имело смысла скрываться. Мне на глаза попались густые, заросли размером со скромное поле. Выглядело это как живая изгородь в два человеческих роста. В коридоре через равные промежутки встречались проходы, явно ведущие внутрь. Это лабиринт, отозвался Дефрой. Довольно известный. Легенды говорят, что он настолько запутанный, что люди пропадали там на целые дни, и очень немногие потом выходили живыми. Он усмехнулся. Хотя, чтобы добраться до центра, достаточно сделать второй поворот налево, а потом первый направо. Если хотите выйти, то делайте то же самое, только наоборот. Грозовик дёрнулся, взвизгнув тормозами, и наш водитель, что обращал на своих соседей по кабине столько внимания, как если бы был серветором, остановил машину так близко к центру выложенного гравием круга перед домом, что отклонение пришлось бы измерить линейкой. Он повернул голову и заговорил с нами в первый и последний раз. «Мы "На месте", сказал он. "Спасибо". Поблагодарил его я. Ведь вежливость ничего не стоит, а не когда не вредно дать людям понять, что тебе не всё равно. Я распахнул пассажирскую дверь и вылез наружу. За мной последовал Дефрой, а Фулхер тем временем выбирался из кузлова. Дорога явно не доставила ему удовольствия, хотя и была короткой. Мы быстро миновали доки и вышли в пустой тоннель, что вёл к самому губернаторскому куполу. Тем не менее, бросив взгляд на вход в роскошный дом, что был как раз за моей спиной, Фулхер взял в себя в руки. Нам были видны два изогнутых крыласобняка, что охватывали с боков ту круглую площадку, на которой мы остановились. А также комитет по встрече, что спешил к нам со всей скоростью, что позволило ему членам их высокое положение. Высокий, седой и облаченный в самую роскошную мантию мужчина, что шел впереди, явно был тут самым главным. Он и поприветствовал Фульхера. Добро пожаловать домой, ваше превосходительство. Надеюсь, дорога не оказалась слишком утомительной. Не настолько, чтобы вам пришлось об этом заботиться. Фульхер резечно обошел тему всех жизней, что пришлось отдать переправляя его сюда. А он оказался на меня. Это прославленный комиссар Каин. Он будет нашим гостем. Уверен, вы найдёте для него достойный покой. Конечно, сер, дворецкий кивнул. Я решил, что он точно также бы отозвался на просьбу подать чашечку танной или пригосить немного солнца, а то глаза слепит. Прекрасно. Фолгер повернулся ко мне. Если вам что-то понадобится, просто скажите Вандору. Тем временем губернаторские телохранители уже выбрались из куззова. Я заняли своими места у него за спиной. Конечно, сер, повторил Эвандер, сделав же с другим слугой, что тут же взялись за коробки, которые мы везли в Кузаве. Я распоряжусь заставить ваш багаж в ваше покое. Да, весь, кроме одного, сказал Фулхер, явно чуть о чём-то не забывший, и указал на тот ящик, который сейчас согревал своим сидением Юрген. Это для вечернего праздника. Праздника? переспросил я. Заметив, как нахмурился Дефрой, Ломеас налётов в таких обстоятельствах. Дефрой кивнул, соглашаясь со мной. "Я настоятельно советую вам отменить танцы в честь переезда", сказал он. "Присутствие гостей здесь, когда вашей жизни грозит опасность, сильно всё осложнит". Фулхера засмеялся в той лёгкой манере, что присуща каждому человеку, который из пелёнок мог поступать по-своему и не хотел, чтобы об этом кто-то забывал. "У меня есть и вы, ваши отличные гвардейцы, А теперь со мной сам герой Империома. И сделав чуть пренебрежительный жест, губернатор указал на пару телохранителей, что стояли сзади. Эти двое, полагаю, в безопасности. Как вам будет угодно, ответил Дефрой, в чьём голосе явно слышалась логически продолжающая фразу, как бы глупо это ни было, которую бы услышал каждый, кто хотел услышать. Фолгер не хотел или решил не хотеть. Юрген спрыгнул с грузовика и захрустел гравием, подходя ко мне. Лицо Вандера, хранившее тщательно подобранное выражение, на мгновение дёрнулось, но быстро вернулось в обычный режим. Фолкер махнул рукой в сторону моего ординарца. Это помощник комиссара Кайна. Проследите, чтобы о нём позаботились. Очень хорошо, Сэр. По рядужих лакеев стаскивала с грузовика последний ящик, что своим весом почти давил их до ругани. Вандерс едва заметной неохотой повернулся к Юргену. Если вы проследуете за мной на кухне, уверен, мы найдем что-нибудь на ваш вкус. Я останусь комиссаром. Последовал неизбежный Юргена ответ. По крайней мере, пока он не устроится. Я найду кухню, когда они нам понадобятся. Ош, в этом я точно не сомневался. У моего ардинарца был подлинный дар добавлять все что угодно, и этим даром мы оба наслаждались уже многие годы. В таком случае, если вы согласовалите проследовать за мной. Поговорил Вандер, осознав, что спорить бесполезно, и по тому обратившись ко мне. Я проведу вас в ваше покое. Благодарю, отозвался я и отправился за ним в дом. И Йорген, как всегда, следовал за мной. Оглянувшись назад, я заметил, что Дефрой задумчиво смотрит нам вслед, а Фюлькер говорит о чём-то со своими телохранителями. Большинство лакеев тащили след за нами, неся губернаторский багаж. Мне показалось, что одного ящика не хватает. В одном мгновении распусте я увидел, как пара слуг тащит его через газон, куда-то прочь от дома. Скорее мы оказались внутри, нас окружили подлиза лакеи, и больше я ничего не разглядел. Подойдёт. От рецензировал Юрген Покоев, который нас привёл дворецкий, проведя по коридорам не менее роскошным, чем в Белуф ульхеров шпиле. Хотя здесь всё было таким же кричащим, и повсюду были фамильные гербы и имперская символика, обстановка казалась менее беспорядочной и более домашней. Но Видернис здесь губернатор чувствовал себя более комфортно. Очень приятно слышать это. Вандер произнёс это с сделанным равнодушием и покинул нас небрежным поклоном, прикрыв за собой дверь. Йорген был прав, как и всегда, когда говорил очевидное, или как сейчас, когда немного преуменьшал. Кроме спальни, в которой мог поместиться рассечь клинок, в отведённых мне покоях был бальнеарий, в котором можно плавать кругами. Гостиная обставлена так роскошно, что любой, кто осмелился бы сесть на диван, мог бы в нём утонуть. А также помещение для прислуги, что легко поместилось бы в любое из господских комнат. По правде говоря, эта каморка выглядела уютнее, чем то, что досталось мне, и я немного позавидовал Юргину, у которого теперь был матрас достаточно твёрдый, чтобы на нём можно было спать, и ванная комната, которую не сильно беспокоит его присутствие. Во всяком случае, вид неплохой, подытожил я, глядя в панорамное окно. из которого можно было созерцать внутренние пейзажи купола и изгибающийся внизу или наверху лёг железоплавильни, что занимало половину неба. Я могу достать вам чего-нибудь выпить, сэр, если хотите, предложил Юрген, что всегда задумывался о практической стороне происходящего. Разве что чего-нибудь пожевать, ответила я, осознав, что теперь я и правда немного проголодался. И про себя не забудь. Так точно, сэр, согласился мой ординарец. И сейчас с примечательной быстротой